Глава 8 Будучи охотником на вампиров, ты не выбираешь место и время. Не обращать внимания даже на обстоятельства. Заниматься поиском и последующим уничтожением вампиров — вот их образ действий. Однако, если они будут придерживаться такого невероятно проблемного и крайне опасного поведения в этом провинциальном городе современной Японии, это может обернуться катастрофой посредничество между ними и ими. Неудивительно, что Ошена, ожидая худшего, выбрал в качестве поля битвы безлюдное место, где никто не заметит сражения». Школьная спортплощадка не самый плохой выбор, если подумать. Ночная школа производит впечатление мертвой зоны. Шумная дневная школа совершенно не похожа на школу ночную. К тому времени тут не остается наблюдателей. Несомненно, это наиболее подходящее место для уничтожения вампира». «Разумеется, на самом здании висели замки, обычные меры предосторожности от воров и хулиганов. Но если просто перелезть через закрытые школьные ворота, то можно попасть на спортплощадку. Следовательно, короче, вряд ли там будут лишние глаза. Это хорошее место для поединка». «Но почему именно высшая школа на улицу?» «Потому что ты там учишься», — сказал Ошина. «Нет, я имею в виду, почему именно моя школа. Она весьма далека от жилых районов, это понятно. Но как бы получше выразиться, мне там будет труднее». «Труднее? Вряд ли». Ошина покачал пальцем и сказал. «Тебе там будет проще, Арагикун. кун Твой оппонент занимается охотой на вампиров. а В то же время ты сам только что стал вампиром. Раз уж тебе придется противостоять ему, не лучше ли иметь территориальное преимущество?» Поддельную кровь? Я не знаю, как правильно ее использовать. А может быть, краска подойдет. Я сказал территориальное преимущество, иначе это будет несправедливо по отношению к тебе. Чинори. Поддельная кровь. Чинори. Территориальное преимущество. Это бесплатная услуга, заявил Ошина. Ну, я понимал, чем он руководствовался, однако мысль о том, что в моей собственной школе будет происходить нечто подобное, меня не очень радовало. Ну, не важно. А сейчас, да начнется наша школьная битва супергероев. Один из жанров «Лайт-Новелл». Я заставил вас ждать. Почему-то я выдал такое идиотское приветствие. В конце концов, поскольку я пришел последним, то даже если не опоздал, нужно было это сказать. В центре спортплощадки сидел невероятно мускулистый человек со скрещенными ногами, закрыв глаза и рот, как будто бы медитируя. Услышав мой голос, драматург ответил «Но я не понял ни слова». Потом он поправил себя. «Ах да, на местном языке, конечно». После чего поднялся. Он был действительно огромным. Создавалось впечатление, что он ударится головой о Луну, если будет не очень внимателен. «А, а где его мечи, фламберги? Ни одного не захватил? В чем дело?» «Не пойми меня неправильно, брат» произнес драматург на чистейшем японском языке, пока я раздумывал, действительно ли он безоружен. «Я пришел сюда не для того, чтобы сражаться с тобой». «Да что он такое говорит?» И я инстинктивно насторожился и свежу в памяти содержание книги «Айкидо для чайников», оставленной в сумке за воротами. Приемы, которые я смог бы использовать в настоящем сражении. Ха. Пока я раздумывал, драматург повторил свое заявление. Тот человек. Следуя словам того льстивого человека, я пришел сюда, но не потому, что хотел драться с тобой. Если не ради этого, тогда зачем? Льстивый человек. Он определенно говорил про Ошина, Как я и думал, даже другая сторона считает его скользким типом. Я хочу, чтобы ты перешел на мою сторону. Откровенно заявил драматург. Безо всякой подготовки он внезапно высказал свою истинную цель. Я спрашиваю, не хотел бы ты посвятить себя охоте на вампиров подобно мне? О чем ты говоришь? В прошлый раз ты хотел порубить меня на куски, не сказав ни слова. Почему же сейчас говоришь об этом? В прошлый раз там были еще эпизоды «Палач». В их присутствии я не смог бы переманить тебя на свою сторону. Однако было бы очень грустно, если бы такой раритет, как подчиненный сердце под лезвием, железнокровного, теплокровного, холоднокровного вампира погиб. Если я стану твоим товарищем, ты вернешь мне правую ногу кишот? Как насчет такой сделки? А ты довольно дерзок, раз называешь эту женщину кишот. Однако ты ошибаешься. Твоей первой задачей будет убийство сердца под лезвием. Ну тогда я отказываюсь. Без вопросов. Я просто хочу снова стать человеком. Мне не зачем превращаться в вампиру-брата-убийцу. Кажется, ты совсем не умеешь увлекать собеседника. Ясно. Очень жаль. На самом деле жаль. Сейчас у меня есть 53 собрата. Я полагал, что раз контроль твоего мастера над тобой очень слаб, ты весьма подходишь для того, чтобы стать моим товарищем. Сила контроля слаба? В самом деле? Кишот не... не сделал меня своим слугой? 53 это довольно много. Неужели на свете действительно столько вампиров-братоубийц? Я наконец-то поверил словам Кишот. «Ну ладно, если я соглашусь, я стану твоим 54-м товарищем?» «Нет, нет, ты сразу же станешь номером один!» «Кстати, сейчас я номер один!» «Хм...» Я с самого начала полагал, что не являлся рядовым вампиром, и я не был особо удивлен, Поскольку драматург настолько увлекся охотой на вампиров то Кишот, похоже, поистине невероятное создание. Железнокровный, теплокровный, холоднокровный вампир. Убийца Каи. Да уж. Но я все же благодарен тебе за это предложение. Однако в следующий раз подбирай слова более тщательно. Такими темпами тебе никогда не соблазнить ни одной женщины. Я не знаю, почему произнес такое несерьезное замечание. Как будто бы заговорил словами Ошина. Похоже, сейчас настал конец нашим переговорам. Ясно. Драматург просто согласился со мной. Это было не очень удачно. Точнее говоря, это было даже смущающе. Однако, это мой шанс. Видимо, для того, чтобы уговорить меня, драматург не взял с собой свои длинные волнообразные мечи. Не важно, что я знаю о бессмертии своего тела. Я инстинктивно опасаюсь острых предметов. Такое развитие событий определенно мне на руку. Потому что то, чем была отрублена правая нога кишшот, длинные мечи Драматурга. Среди прочих оторванных конечностей была только одна, на месте которой остался гладкий и чистый срез — это правая нога. Мне будет очень неприятно, если меня нарежут этими мечами с волнистыми лезвиями, поэтому их отсутствие в руках Драматурга несказанно меня радовало. Похоже, удача сегодня на моей стороне. Я думаю. Ну что ж, начнем. Жалкий мальчишка, подчиненный сердце под лезвием. Это не займет много времени, не так ли? Подожди, давай сначала уточним условия. Сказал я драматургу, который уже начал разминать свою руку. Я хочу, чтобы не было никаких недоразумений по этому поводу. Отлично, давай уточним условия. «Если я выиграю, ты отдашь мне правую ногу Кишот, согласен?» «Если я выиграю, ты расскажешь мне о местонахождении Кишот». «Я согласен». «Я тоже». Это был сигнал к началу. Его рука начала движение. Драматург словно выстрелил ей в меня. И Я не ожидал такой скорости от настолько массивного тела. Его удар был совсем как у профессионального боксера. Я мог это увидеть. С глазами вампира «Мак». Однако, даже если я и увидел его удар, я ничего не смог сделать. Ха! Спустя мгновение моя левая рука исчезла. Она не была ни сломана, ни оторвана. От удара драматурга она просто разлетелась на части. Боль — это еще не самое главное. Я просто замер от страха. Одна пятая часть моего тела просто испарилась. Я неосознанно, неосознанно и инстинктивно начал убегать от драматурга. Несмотря на то, что после двух шагов мои ноги заплелись и я упал, это было правильное решение. На то место, где только что была моя голова, пришёлся ужасающий мощный удар. Упершись левой рукой в землю, я каким-то образом избежал падения. Похоже, я совсем перестал соображать. Левая рука? Что? Левая рука, которая должна была исчезнуть, все еще тут? Способности вампира к регенерации? Работают так быстро? Регенерация не восстановила мою одежду, испарившуюся вместе с рукой. Однако голая рука прекрасно демонстрировала чудесное исцеление. Я помнил только об увеличенной физической силе и совершенно забыл об обычной регенерации, поэтому был немного сбит с толку. Однако, если вспомнить мой безрассудный выход на солнце, в этой способности не было ничего необычного. В чем дело? Ты просто убегаешь, подчиненный сердце под лезвием. «Хватит меня так называть!» Осознав, что моя рука регенерировала, я немного успокоился. Даже охватывавший меня ужас куда-то испарился. Именно так. Мой противник – монстр. Но и я не сильно от него отличаюсь. Чего мне бояться? Сделав сальто назад, я захохотал. А ведь я думал, что такие трюки, как задняя сальто без использования трамплина, возможны только в компьютерных играх. Я собрался и в первый раз встал лицом к лицу с драматургом. Ого, ты выглядишь решительно Это благодаря тебе Поэтому я прощаю тебя за мою одежду Пока я говорил, я лихорадочно соображал Драматург Вампир, убивающий других вампиров Кишот сказала, что мне нужно будет использовать преимущество своих вампирских способностей Если я правильно помню, вампиры сгорают на солнце, не выносят кресты, не любят серебряные пули Ненавидят чеснок, не жалуют яд Умирают, когда им забивают кол в сердце. Ха, разве это не слабые места вампиров? Ладно, насчет особых свойств. Ну, самое основное — они пьют кровь, причем поглощают при этом жизненную энергию. Они не отбрасывают тени и не отображаются в зеркале. У драматурга определенно нет тени, спасибо за подсказку Луне. У меня то же самое. Большие зубы, хотя мне, наверное, следует говорить «клыки», Поскольку мой противник практически не раскрывал рта, я не мог подтвердить это. Что там дальше? Бессмертие? Способности к исцелению? Глаза, которые прекрасно видят в темноте? еще способность превращать свое тело в туман или тьму? А плюс кровь вампира обладает целебными свойствами. Но, скорее всего, все это не имеет значения. Не то чтобы я считал совет Кишот бесполезным, просто мы же оба вампиры, и слабые стороны у нас одинаковые. Я бессмертен, но и он тоже бессмертен. В такой ситуации все будет решать опыт и внутренний потенциал. С точки зрения опыта он на шаг впереди меня, хотя, если честно, гораздо больше, чем на один шаг. Хотя я только что прочитал учебник по айкидо. Да пошло все к черту! Возможно, это было влияние Кишот, но я ринулся на драматурга, выкрикивая какие-то старомодные слова, которые я до этого ни разу не произносил. «Я понадеялся, что ты придумал какой-то план действий, но мне нравится твоя прямолинейность!» Произнося это, драматург использовал против меня точно такой же прямой удар. Прямолинейность. Можно даже сказать, что это было глупо. Неважно, насколько велик его кулак, неважно, насколько высока скорость удара. Увидев его в третий раз, я приспособился». Двигаясь вперед, я увернулся от этого удара и затем моментально схватил его толстую, как бревно, руку. Даже больше того, она была похожа на трубы, которые прокладывают под землей. Я использовал силу удара моего противника и применил технику захвата. Обучение Айкидо с нуля! Схватить руку противника, потянуть ее вперед, ударить со всей силы. Несмотря на то, что инструкция для обучения новичков была весьма приблизительна, мой прием прошел на ура. Двухметровый гигант тупал лицом вниз на не очень хорошо ухоженное поле спортплощадки, даже не пытаясь контролировать свое падение. Нет, это я бросил его. Я уперся коленом в спину драматурга и вывернул назад его плечевой сустав. «Ну как?» «Хитроумно», — сказал драматург, зарывшись лицом в землю. Прямолинейность была бы намного предпочтительней Похоже, что ты не потерял здравого смысла, присущего людям Хотя это неудивительно, я могу тебя понять, поскольку раньше тоже был человеком Чего? Хватит говорить глупости Если не прекратишь, я сломаю тебе руку Стоп, что это такое? Его слова прозвучали пугающе, как будто слова парня, зашедшего сзади Его слова прозвучали как вступление «Здравый смысл, присущий людям» Здравый смысл — образ мышления? А... Совершенно верно. Я выполнил захват. И что? Что же делать дальше? Я собираюсь сломать ему руку, но даже если я сделаю это, он сразу же регенерирует. Чёрт! И еще, Слова драматурга подразумевали не только это. Даже если бы я заметил, то вряд ли смог бы что-либо сделать. Я понял истинный смысл его слов только когда мои руки, удерживавшие его огромную, похожую на трубу руку, были отрублены. Они были отрублены? Не совсем, похоже, это я сам отрубил их. Поскольку рука, которую они удерживали, превратилась в волнистый клинок. Я... «Это было очень болезненно. Настоящая боль. Острая боль. Похоже, что с этого момента я понял истинный смысл этой фразы. Я инстинктивно отпрыгнул от драматурга. Мои отрубленные руки исчезли до того, как упали на землю. Я посмотрел на свои руки. Они уже были на своем месте. Они восстановились. Сила регенерации. Новые руки не выросли, как хвост ящерицы. Они просто возникли на своем месте». И исчезновение отрубленных конечностей Это было не исчезновением, а скорее всего испарением Весьма удобно Похоже, что я не смогу оставить свои руки на школьной спортплощадке Драматург поднялся Это заняло у него порядочно времени Точнее, его движение нельзя было назвать даже медлительным Однако у него не было другого выхода И все потому, что его руки превратились в волнистые клинки Способность к превращению У вампиров есть способность превращения. Этот парень превратил часть своего тела в оружие. Даже в прошлый раз это было именно так. Несмотря на то, что это было ночью... Нет, именно потому, что была ночь, мои глаза вампира должны были увидеть это. Однако из-за своего здравого человеческого смысла я посчитал, что это невозможно. Мысли о том, что он оставил свои мечи из-за переговоров, были глупым самообманом. Эти два мяча с самого начала были единым целым с Драматургом. «В чем дело? Уже сдаешься?» – произнес Драматург. Несмотря на его большое преимущество, его угрюмое выражение лица не менялось, как будто бы он еще сильнее сконцентрировался. С самого начала у нас была слишком большая разница в опыте. Даже если мы оба вампиры, я не могу повторить то, что он умеет. Мечи такой массы и длины. Если я попытаюсь драться с ним в таких условиях, я даже не смогу приблизиться к нему. Я спросил тебя, сдаешься ли ты? Каков твой ответ? То, что ты сейчас сделал, это японское дзюдо? Вообще-то Но я не могу быть в этом уверен, я не эксперт. Однако в прошлый раз мне сильно повезло. Сейчас же я не только не смогу повторить тот прием, мне просто стоит опасаться ответного удара в любом виде. Чёрт, и почему же я пришел сюда с голыми руками? Ну хорошо, я не заметил, что его клинки — часть тела, но увидев, что мой противник вооружен мечами, я должен был взять с собой оружие. Если бы у меня была хотя бы пушка. Ха, хотя бы что-нибудь, но я просто не знаю, где это достать. Хм, нет, подожди... Нет ли у меня какого-нибудь фокуса? Если бы это было так, ясно. Ты сдаешься. Теперь держись, пока твое бессмертие не кончится, или пока ты не закричишь, что хочешь умереть, я буду крамсать твое тело.